Метод, которым пользовался Дарвин, явно не годился, поскольку требовал постоянного визуального наблюдения. А Клейн -Хонте не хотела допускать ни малейших нарушений режима, которые могла вызвать даже самые слабые лампы, включаемые на время наблюдений. Поэтому она остановила свой выбор на кимографе. создав исключительно чувствительную модель этого прибора. К средней жилке первого листа, к она прикрепила тонкую нить, которую перекинула через маленький блок. К нити под блоком был подвешен кусок тоненькой проволоки, согнутый конец которой оставлял след на закопченном барабане, медленно вращавшемся с постоянной скоростью. Первые же испытания показали, что прибор вполне обеспечивает запись движений листьев. Кринхолмпе сначала записала движение листьев у проростков, растущих в нормальных условиях. Наиболее четкими оказались суточные ритмы сна 17 или 18 дневных растений. Растения этого возраста и были выбраны для проведения экспериментов. Записав движение листьев сеянца в нормальных условиях, клинхуонты, в соответствии со своей экспериментальной программой ночью, когда листья уже полностью находились в положении сна, включалось всего на одну минуту яркий свет, после чего растение оставлялось в условиях непрерывной темноты. И даже В темноте листья принимали свое обычное дневное положение, как и ожидала Клинхуонте, на основании результатов, полученных предшествующими исследованиями. Но теперь растение возобновляло свой ритм задержкой на 12 часов. Так было доказано, что одиночная короткая вспышка света может сдвинуть фазу ритма. Для следующего эксперимента семена проращивали при непрерывно повторяющемся цикле 8 часов света и 8 часов темноты. После того, как проростки достигли 17-дневного возраста, Клинхонте присоединила нить с к средней жилке первого листа и приступила к записи. Растение вело себя так, Словно, общая продолжительность суток составляло всего 16 часов с 8-часовым днём и 8-часовой ночью. Тогда Клинхуонте приступила к следующему этапу экспериментального исследования, оставив это же растение при непрерывном освещении. Теперь оно не имело никаких указаний на время суток, не тех аномальных, в которых было выращено, Неестественных. Сохранит ли растение 16-часовой цикл или перейдет на какой-то другой? Наблюдая за записью, Клейнхуонта увидела, что постепенно растение перешло от аномального цикла к своему обычному суточному ритму. Несмотря на то, что с момента прорастания растений никогда не видела настоящих дня и ночи, и было вынуждено жить в неестественном цикле, оно все же сохранило способность установить совершенно нормальный ритм. В своих многочисленных экспериментах Клейнхуонте создавала разные аномальные циклы, и после того, как ритм, проростков попадал с ними в фазу, оставляла эти растения в одних случаях при непрерывном освещении, в других при непрерывной темноте. И всегда, как только растения освобождались от принудительного аномального цикла, они возвращались к своему естественному ритму, соответствующему суточному вращению Земли. Тому в котором жили многие поколения этого растения. Означает ли это, что такой ритм является действительно врожденным? Предполагает ли это, что если Коновали выращивать в течение многих поколений в лабораторных условиях,